Рената заказала себе красные икры. Объявила, что это награда за согласие ехать в вонючем метро. «Затем я возьму устричный салат», — говорила она официанту, «а на десерт профитроль». «Мистеру Ситрину принесете омлет с травами. Вино закажет он». Я исполнил ее желание и попросил бутылку «пуйи фюйсе». Когда официант ушел, Рената сказала, «Видела, видела, как бегали у тебя глаза по строчкам меню. Нечего строить из себя бедноту. Всегда можешь заработать кучу денег, особенно если будешь держаться меня. Мы с тобой еще станем лордом и леди Ситрин, обещаю». После Кони Айленда у тебя упало настроение, и посему разрешаю посмотреть, на дам, которые привели сюда все эти биржевики и юристы. Посмотри и сравни. Нет никакого сравнения, — отозвался я. Подошел официант с вином и разыграл обычное представление. Показал мне этикетку, откупорил бутылку, налил мне попробовать, прежде чем разлить по бокалам. Я должен был оценить его услужливость. «Мы правильно сделали, что прискакали в Нью-Йорк», — сказала Рената. «Ты закончил свои дела, и это хорошо. Тебе пора устраивать жизнь. Глубокие переживания делают тебе честь. Но не слишком ли они затянулись? Ты, как балалаечник по десять раз щиплешь одну и ту же струну. Ты что-то хотел сказать? Нет, ничего, просто подумал» как угнетают нас странности жизни в этом мире. Ты всегда говоришь «в этом мире», а мне от этого жутко становится. Этот профессор Шельд, родитель твоей цыпочки Дорис, забил тебе голову рассказами о каких-то высших мирах. Когда ты рассуждаешь о том, что глаза не видят, уши не слышат, а душа покидает во время сна тела, и что мертвые всегда с нами... Мне кажется, будто мы оба сходим с ума. Неужели ты веришь в такую чепуху? Я стараюсь серьезно разобраться в этом. Моя мама без всякой теософии верила, что душа во время сна отлетает от нас. Чувствую, она была права, только моя набитая наукой голова этому противится». «От этой, как ты выражаешься, чепухи, я не стану ненормальным. Я сам по себе ненормальность. Ты себе представить не можешь, до чего богаты люди на всякую выдумку, на желание, на воспоминания о мертвых». И опять возникает вопрос, что такое смерть? И опять один ответ – неизвестно. «Мы не знаем, что такое смерть. Это губит нас» и вместе с тем является нивой смехачество, которую, по мнению Гумбольта, я все еще возделываю. Ни один уважающий себя человек не откажется отдать время, ум и душу решению этого вопроса вопросов. Но ни наука, ни философия, ни религия, ни искусство не могут разгадать загадку смерти. А твои бредовые теории, думаешь, разгадают? Мне вспомнились строки Сэмюэла Даниэла. Поскольку Рената слышала эти строки раньше, я пробормотал их про себя, чтобы она снова не называла меня балалайчником. Вот они. «Покуда скромное знание размышляло, нахальное невежество сделало дело». Я подумал о том, что другой жизни у нас в этом мире не будет. Надо только научиться ее ценить. Но мы не научились этому, и у нас болит от этого сердце. Лично у меня оно болит постоянно, и мне это надоело. Хотя мне-то что, — проговорила Рената, — верь во все, что хочешь, — это так по-американски. Просто когда ты открываешь рот, в глазах у тебя появляется бесноватый блеск, Многообещающий псих Гумбольд правильно про тебя сказал. Мне нравится. Мне нравится, когда у Рената приподнятое настроение. Ее грубоватая прямота куда лучше любовного сюсюканья. Я смотрел, как она кладет мне икру, тертый сыр и яичную крошку на тонкий ломтик поджаренного хлеба и чувствовал себя хорошо». «Ты только щебечишь, как десятилетняя девочка», — продолжала Рената. «Брось это, теперь об этом так называемом сценарии». Гумбольд считал, что оставляет тебе целое состояние. «Бедняга! Какое самомнение! Кто польстится на такую историю? В ней же ничего нет!» И еще дважды прокручивать одни и те же сцены, сначала с подружкой, потом с женой, Зрители умрут от скуки. Продюсеры и режиссеры ищут что-нибудь увлекательное, вроде Бонни и Клайда или крестного отца. Чтобы убийство в надземке, голый он и она посреди пальбы, важная шишка на массажном столе, получающая пулю в лоб, потягивая вино, смеял Зелената. Она знала, что я любую слебяжим изгибом ее шеи. «Разве не так?» «Нет, Гумбольд не дотягивает, хотя думал, что он мах и волшебник. Но он плохо знал вкусы публики. Ты тоже не маг и не волшебник. Без режиссера твой тренк не имел бы таких сборов. Ты сам мне это говорил. Кстати, сколько ты получил за права на экранизацию? В контракте значилось э, 300 тысяч». Половину я отдал продюсеру, 10% литагенту. 60% оставшейся суммы отобрало налоговое ведомство. 50 тысяч я вложил в дом в Кенвуде, который сейчас принадлежит Денизе. Рената выслушала отчет спокойно, почти безучастно. Такова краткая история моего очередного коммерческого краха. Да, согласен. Сам бы я ничего не добился. Пьесу сделали Гарольд Лемптон и Кермит Блумгарден. Что до Гумбольта, то он не первый и не последний, кто пытался совместить мирской успех со служением святому искусству. Он был обожжен поэтическим огнем, как говорил Свифт, и потому не нужен ни церкви, ни государству» зато он думал обо мне рената сценарий выражает мою глупость неорганизованность мою привязанность к нему и определенное стилистическое изящество гумбольд тоже любил меня и его прощальное письмо тому свидетельство сценарий это акт любви с его стороны чарли смотри тебе несут телефон потрясающий. Вы, мистер Ситрин? Спросил официант. Да? Он вставил штепсель в пристроенную под столешнице розетку и подал мне трубку. Звонил Алек Шатмар из Чикаго. Чарли, ты в дубовом зале? Да, в дубовом. Алек радостно рассмеялся. Мы двое пацанов, которые натянув боксерские перчатки, Молотили друг друга до крови, стали другими людьми. Я обедал в дубовом зале пятизвездочного отеля. Он звонил мне из своей конторы на улице лосаль Стены его кабинета обшиты панелями, тоже дубовыми. К сожалению, новости, сообщенные им, не были столь роскошными. А может, напротив. Дениза с Пинскером обломали Урбановича. Он говорит, что ты должен нести залог в размере двухсот тысяч. Не слушал моих советов, вот и получай. Сколько раз я убеждал тебя припрятать хорошую сумму в Швейцарии? Нет, тебе, ли, надо быть на виду, и не хочется делать ничего предосудительного. Тебя губит твой снобизм или хочешь жить в нищете? В таком случае ты к ней ближе на двести косых. Голос Шатмара отдавался легким эхом. Это означало, что он говорит через усилитель, и его секретарша Тюлип слышит наш разговор. Она ревностно следила за моими поступками, и Шатмар часто приглашал ее стать свидетельницей наших дружеских пререканий. Бледнолица, тяжеловатая Тюлип. Несла на себе печать притворной печали, свойственной обитателям бывших богатых кварталов, но в целом женщина она неплохая. Тюлеп предана Шатмару и прощает ему его слабости. Сам он слабостей за собой не знал: Ну, что, наскребешь на залог, Чарли? Я лихорадочно соображал, как скрыть неприятную новость от Ренаты. — Похоже, особой спешки нет, — заметил я. — За тобой ведь кое-что числится. — Мы договорились, что я выплачу тебе долг, взятый на кооперативную квартиру в пятилетний срок. За этот год ты уже получил три десятилетия бесплатных юридических консультаций в счет. Разумеется, не идут, — сизвил Шатмар. — А кто втравил меня в отношения с аглоедами Томчиком и Строулом? «Томчик и строил. Лучшие специалисты в Чикаго по бракоразводным делам. Но с тобой невозможно работать!» Рената подала мне еще одну тортинку с маслом, икрой и тертым яйцом. «Залог — это новость номер один», — продолжал Шатмар. «Теперь слушай новость номер два. Ты должен позвонить своему брату в Техас. Его жена пыталась связаться с тобой». «Нет, ничего страшного, не волнуйся. Джулиусу предстоит операция на сердце. Твоя невестка говорит, что врачи хотят вживить несколько здоровых артерий. Вот она и подумала, что его единственный брат должен об этом знать. Операцию буду делать в Хьюстоне». «На тебе лица нет», — сказал Рената, когда я положил трубку. «Что-то случилось?» «Брату буду делать операцию на сердце». Ой -ой, -ой, ой ой Вот именно. Я должен ехать. Надеюсь, наша поездка не откладывается?» «Мы можем лететь из Техаса». «Тебе обязательно ехать?» «Обязательно». «Я не знаком с твоим братом, но знаю, что он человек жесткий. Он не изменил бы из-за тебя свои планы». «Рената, пойми, он мой единственный брат, а операция это очень серьезная. Как я понимаю, хирург распиливает грудную клетку и вынимает сердце. Специальное устройство обеспечивает кровообращение. Все это чертовски страшные вещи, области высоких технологий». «Ух ты!» – ужаснулась Рената. Надеюсь, мне никогда не будут распиливать грудную клетку. Милая Рената, сама эта идея применительна к тебе кощунственно. Когда она раздевалась, ее груди под воздействием собственной тяжести и, вероятно, магнитных полюсов земли слегка колыхались одна направо, другая налево. Трудно заподозрить, что у Рената есть грудная клетка в обычном понимании этого слова, такая, как у моего, седовласого располневшего брата. Ты, конечно, хочешь, чтобы я поехала с тобой. Это было бы очень приятно. И мне было бы приятно, если бы я была твоей законной женой. При необходимости я бы летала в Техас два раза в неделю а ехать так, как какая-нибудь дешевка, не, дорогой, без меня. Одинокой женщине это не положено. Рената тонко намекала на тот вечер, когда не пустила меня к себе, потому что у нее был похоронный царек Фланзейли. рассказывал как рыдала всю ночь, слыша мои настойчивые сумасшедшие телефонные звонки. «Женись на мне», — сказал Рената. «Мне надо изменить семейное положение. Я буду хорошей женой». «Надо бы, не спорю». «Ты удивительная женщина». «Тут и спорить не о чем. Я завтра лечу в Италию, встретимся в Милане. Правда, мне будет труднее пойти одной в магазин к биферну Разведенка, путешествующая с любовником. Разве отец обрадуется?» Я до сих пор помню, как нас с мамой выставили из его магазина на этой самой «Веа Монте Наполеоне». Я стою перед витриной с дорогими сумочками и чемоданами и реву. Одни слова Ренаты проходили бесследно, другие отдавались эхом. Выражение «Одинокой женщине это не положено» звенело у меня в ушах, не переставая. А жениться только для того, чтобы она не изменило мне до моего приезда в Милан, глупо. Я поднялся в наш номер и попросил телефонистку соединить меня с корпус Кристи. «Юлик, это ты?» — так звали Джулиуса в семье. «Я, Чаки, я! Завтра я буду в Техасе!» «А, тебе уже сказали! Меня будут резать в среду! Приезжай, ежели у тебя нет других дел!» «Я слышал, ты опять в Европу намылился? Из Хьюстона туда тоже есть рейсы». Джулиус, конечно, обрадовался, что я собираюсь приехать, но человек он недоверчивый и мог подумать, не ищу ли я какую-нибудь выгоду. Брат любил меня, но утверждал, что не любит, и сам поверил в это. Моя горячая братская привязанность льстила ему но он боялся обмануться. Джулиус знал, что его не любят, и потому мои горячие чувства к нему объяснял тем, что я человек недоразвитый и чокнутый, или же тем, что я, сам того не подозревая, спутался с шайкой мошенников. Куда ни кинь, Юлик везде видел подвохи и обман. Мужчин он был видный, красивый, Лицо, выразительное, большие глаза с хитринкой, всегда на стороже. Усики, как у покойного государственного секретаря Дина Ачисона, частично скрадывали хищный и злом его рта. Жадный до жизни, он одевался в полосатое и клетчатое, броско, но элегантно. Иногда, отвлекаясь от политики, Джулиус, благодаря косвенным связям с преступным миром, сколотил в Чикаго порядочное состояние, которое растратил на бракоразводный процесс. Оставив жену и детей, он переехал с другой женщиной в Техас, где снова нажил состояние и обзавелся потомством. Представить его небогатым человеком невозможно. Юлик всегда носил при себе крупные суммы, имел дюжину костюмов, Десятки пар обуви, бесчисленное количество сорочек, запанок колец, булавок, Несколько больших домов, роскошные лимузины и грандиозное имение, Где княжа властно и великодушно. Убей, не пойму, чего ты носишься со своим братцем? Тебя унижают, а ты гнешь спину. Забыл, как он обращался с тобой, когда ты был маленький. Сам мне об этом рассказывал. Ты возишься на полу со своими игрушками, а он наступает тебе на пальцы. Он осыпал тебе перец в глаза, бил палкой по голове, а потом, когда ты стал постарше, сжег все твои брошюры Маркса и Ленина. Задир он был страшный, даже чернокожей служанкой дрался. Да, ее звали Бама, здоровая такая девка, футавшись ростом. Однажды она отвесила ему хорошую за трещину, и было за что. Вечно устраивает скандалы и постоянно судится, раз даже стрелял в автомобиль, который заехал на его аллею, чтобы развернуться. Да, но Джулиус хотел только прострелить шины. А прострелил окна. Его потом обвинили в вооруженном нападении. Ты ведь сам говорил. Нет, он просто дикое животное, которое лезет в чужую жизнь. Или, наоборот, может, ты лезешь в его жизнь? Самое странное, что при всем том, он вовсе не дикий зверь, а, напротив, человек вежливый и обходительный, настоящий джентльмен. И главное, он мой брат. Иные люди настолько своеобразны, что нет охоты критиковать их. С ними не поспоришь, не поборешься. Они появляются в твоей жизни, и ты ничего с этим не поделаешь. Подлинность такого человека не вызывает сомнений, она не укладывается в рамки практических соображений, и ты страстно привязываешься к этой яркой личности. Совершенно очевидно, что к этой категории людей принадлежит и сама Рената. Кроме того, она обладает еще одним неоспоримым преимуществом перед другими женщинами — много знает обо мне, знает почти всю мою подноготную. Я вложил в Ренату крупный духовный капитал, поскольку сам рассказал ей о себе. Она изучила жизнь и воззрение Чарльза Ситрина. Изучать жизнь Ренаты я не видел необходимости. Достаточно любоваться ею. Обстоятельства, однако, складывались так, что мне приходилось добиваться ее внимания. Чем больше фактов узнавала обо мне Рената, тем больше я нуждался в ней. А чем больше нуждался, тем больше возрастала цена, которую приходилось платить за ее внимание. В будущей жизни не существует таких духовных или эротических связей. Там не нужно ничего покупать и никого подкупать. Никому незачем объяснять, что ты хотел сделать, что сделал, и что сделали другие, и так далее, и тому подобное. Хотя возникает и естественный вопрос. С какой стати кому-то даром слушать твои бредни? Наука о душе учит, что в будущей жизни главенствуют нравственные законы, и они такие же мощные, как законы физического мира. Конечно, я новичок в теософии, но основы все же освоил. Много лет я собирался совершить прыжок к правде. Проще говоря, оперируя самыми современными методами философствования, попытаться выяснить, действительно ли значит что-нибудь появление в жизни признаков человеческого бессмертия. Это самое смелое, почти революционная акция, на какую может решиться отдельно взятая личность. В социальной и психологической точек зрения самая суть человеческих установлений выражает наше отношение к смерти. Рената говорит, что я ненавижу интеллектуалов. Да, я признавался, что хочу смешать их с грязью за то, что они попусту тратят свое и наше время. Вероятно, так оно и есть, хотя Рената преувеличивает мою злобу. Моим воображением давно завладела догадка, что природа не существует вне нас и отдельно от нас. Между миром объектов и миром субъектов нет непроходимой пропасти. Напротив, все, что вне нас, тесно соприкасается с тем, что внутри нас. Область объективного – торжественно области субъективного, а природа – это мое собственное бессознательное существование. К этому выводу я пришел путем напряженной умственной работы, углубленного изучения наук и медитативного созерцания.